Глава 9. Я с опаской посмотрела на голову Орлана и как можно незаметнее выдохнула. Вроде ничего серьёзного, раз рожки не вылезают, а то бы горело это моё задание синим пламенем. И всё-таки я не выдержала и бросила взгляд на Брависа. Какая-то девушка в ярко-синем платье без умолку что-то говорила демону, а он смотрел поверх её головы на меня. Как океанская волна, его глаза втягивали меня в свои глубины, и как бы я не сопротивлялась, я все больше погружалась в текучее серебро. Его взгляд не покалывал кожу, нет, он почти выжигал все изнутри. Я не могла понять, почему он смотрит на меня так, как будто хочет убить и воскресить вновь, чтобы потом опять убить. Что я ему сделала на этот раз? Друг Арлана, как и говорилось, был очень наблюдателен. «Не, друг!» Я вскинула подбородок, не отрывая глаз от Брависа. "Хм. А уж не для него ли вы приберегли подарочек", спросил он, наклоняясь передо мной и закрывая обзор. Мои глаза остановились на лице блондина, и я попыталась вновь сосредоточиться на своём объекте. "Цель, Марта, помни о цели". Для него Я не стала лукавить, а потом спылила. Я бы его с удовольствием к самому злачному местечку бы прилепила одним местом. Я прикрыла рот ладонью, сообразив, что совсем не слежу за речью. Но Орлан рассмеялся, держась руками за живот. Я бросила взгляд на Брависа и: "О, создатель, рожки!" И я даже не знаю, на эту синюю трещотку у него такая реакция или что? И что вообще он тут делает? Ясное дело, портит мне жизнь, ответила я про себя. Ну, а если серьёзно, то я и предположить не могла, что увижу Брависа здесь. Как бы он мне не сорвал всё мероприятие. Этот приём был бы без вас серый и скучен. Впрочем, как и сотни раз до этого, моя дорогая Марта, Голос Орлана позвал меня в реальный мир, где он, отсмеявшись, смотрел на меня с загадочным блеском в глазах. Немного лениво, как кот, который налакомившись любимой сметаной, довольно созерцал еще пару банок в холодильнике. Что ж, я, конечно, рада, что скрасила его вечер, но дальнейшая творческая работа в этом направлении меня не привлекала. Где же дарт, черт его вом, это забери. Я сделала вид, что смутилась от комплимента, а сама попыталась как можно незаметнее осмотреть зал в поисках Белобрысы и Эльфийской макушки. Но нет. Взгляд пару раз зацепился за остроухих костей хозяина дома, но моего напарника негатив не было видно. А это было плохо. По словам Слейда, Дарту должно было хватить пару минут, и мы сейчас явно отклонялись от плана. Мой подбородок обхватили два пальца. И я вскинула глаза на Арлана. Он внимательно изучал мое лицо несколько секунд, а потом опустил руку вниз. Не поверил? Заподозрил меня в чем то или "Я не могу вас понять", медленно проговорил он и провел пальцем по моей руке, не отрывая от меня взгляда. Всё наоборот. От комплиментов не смущаетесь? Говорите в лицо правду, да и вообще ведете себя так, словно это вы принимаете общество, а не общество принимает вас. Пониманием меня не может похвастаться даже моя мама, что уж говорить о вас. Отшутившись, я проследила за его движением и сделала усмехнулась, борясь с желанием отвести его палец в сторону. А боковым зрением уловила, как Бравис стал медленно обходить нас по дуге. Ну и пусть. Не до его рожек сейчас. Хотя я не удержалась и все таки бросила на него взгляд и очень удивилась, не увидев на его голове ничего, кроме себристых волос. Неужели мне показалось? Нет, проблем со зрением у меня никогда не было. А с воображением? Вот с воображением возможно. Я вернулась взглядом к моему объекту и заметила, как Орлана тоже бросает заинтересованные взгляды на демона в моей голове сразу развернулись несколько сценариев, и я пришла к выводу, что появление бананчика мне даже на руку. Орлана слишком занята мной и брависом, а это значит, что Дарт не будет под око наблюдения хозяина дома. Э, Марта, Марта. Морковая женщина, взяв с кофейного столика ветвь винограда, Орлана сорвала одну ягодку и покрутила между пальцами. И даже молодой альтер туда же После этой фразы он безраздельно завладел моим вниманием. Я сцепила руки в замок и подняла брови, вопросительно посмотрев на мужчину. А он не спешил продолжать, крутил виноградинку в руках, осматривая меня и задерживаясь взглядом на кружевном вырезе платья. Я и сам, словно приклеенный вашим подарком, не в силах вас покинуть. Что уж о говорить о молодежи». Бросив еще один взгляд на брависа который теперь стоял у фуршетного стола, сказал Орлан: Скажите, Марта, а вы с ним тоже были так непосредственны? Нет, я была с ним груба, откровенно призналась я, следя за тем, как виноградинка катается по мужским пальцам. От этих разговоров становилось немного нервно. Фиолетовые искры блеснули на сером, и я засмотрелась на удивительные глаза мужчины рядом. Могу поспорить на этот дом, что это было просто восхитительно. Ягодка оказалась у орла во рту, и он одним движением челюсти превратил её в ничто. А я не могла отвести от него ошарашенного взгляда. Вы хотите, чтобы я и вам нагрубила? Смеясь над своим предположением, поинтересовалась я. Но оказалось, что когда озвучиваешь вслух самое невероятное, это начинает сбываться. Да, определенно!» — слегка кивнул он, но сделал это с такой уверенностью в глазах, что я немного растерялась. Экстренно соображая, как бы ускользнуть от щекотливой темы, я приоткрыла рот для ответа, как вдруг виноградинка скользнула между моих губ. Глаза Орлана довольно сверкнули, а его палец замер на моих устах. "Марта!" злой голос Брависа раздался прямо надо мной. И я впервые в жизни была благодарна за его вторжение. К виноградинкам Слейт меня не готовил. Ту, с косточками, скривилась я. Вот правда, виноград с косточками мой пунктик детства. Ну и заодно такие фразочки поддерживали мой дух в норме, а то сегодняшний объект его немного расшатал своими ягодками. Вечер добрый, Бравис!» — стрельнув в демона предупредительным взглядом. Я поспешила вернуть маломальски дружелюбное выражение лица. Мне ещё не хватало с ним тут что-то выяснять, чтобы он не надумал мне высказать пусть терпит до гостиницы. Вот шёл бы мимо, так нет, вечно ко мне цепляется. Бравис сдержанно кивнул Орланову знак приветствия, одёрнул пиджак и хмуро посмотрел на ветвь винограда в его руках. Я украду Марту на пару минут. Спросил Демон, пока я разглядывала отвратительно прекрасно сидящий на нём костюмчик, даже придраться не к чему. Вот досада. Как-то я проворонила его вопрос, а Бравис и не ждал ответа. Он просто схватил меня за кисть и потащил сквозь толпу, ловко маневрируя между кучками гостей. Я такой чертой была не сильно наделена от природы, поэтому к тому времени, как мы остановились, на моём счету уже была пара-тройка оттоптанных ног. Дима, тебя захвати, Бравис, верни меня обратно. Запаниковала я, когда поняла, что он отвёл меня в противоположный конец зала, и теперь моего объекта ничего не отвлекало. Где же этот эльфийский чёрт? Чем тебя опоили?» Я оказалась зажата между стеной и Брависом, зависшим надо мной грозной тучей, готовый метать молнии. Поэтому не сразу поняла, в чём он тут меня обвиняет. Опаили Я заглянула в тёмный сталь глаз и почувствовала себя не в своей тарелке. Представляете? Я и не в своей тарелке. Может, ты правда поили? Дыхание Брависа, немного рваное, вызвало лёгкую дрожь в груди. И чтобы поскорее избавиться от этого непривычного чувства, я постаралась отодвинуть демона от себя. Нет, конечно. Я не удержалась от шалости. И пальцем прочертила дорожку по пуговицам белоснежной рубашки сверху вниз, остановившись в районе солнечного сплетения, и как следует на него надавив. Толкать его ладонями в грудь на публике было бы точно началом скандала, а так вроде бы и ни при причём. И отодвинет от меня свою демоническую тушку бананчик, дышать нечем. Демон шумно выдохнул. Чёрные ресницы на мгновение закрыли глаза цвета расплавленного металла, а потом в меня, словно остриё ножа, вонзился серебристый взгляд. А я поняла, что мне доставляет неслыханное удовольствие провоцировать Брависа. Такая живая реакция просто не могла оставить меня равнодушной. Вот ещё бы разгадать, что значит вся эта его смена цвета глаз. Что ты мне рассказываешь? Вдруг рыкнул он, застыв в сантиметре от моего лица видела свои глаза. Ты рычишь на меня? Я не поверила своим ушам, отпрянув к стене. Он что, правда это сделал? Да на меня даже папа не рычал, а тут. Брафис на мгновение утонул глазами в декайте моргнул, а потом тряхнул головой, словно сгоняя на вождение вновь посмотрел мне в глаза. Вот теперь я точно уверен, что Орлана тебе что-то подмешал. Сквозь зубы процедил он: на потом запнулся, сглотнул и добавил: "Ты и на меня сейчас так же смотришь". Как? Как на его лице отразились признаки борьбы с самим собой. Он закусил щеку, чуть повернув голову в сторону, и упорно не смотрел на меня, говоря: "Так будто хочешь меня". "Да ты!" У меня от возмущения перехватило дыхание. Съесть убийственным выражением лица закончил он. И теперь я сама готова была его убить. И вместе с обрушившейся на меня злостью пришло понимание: это же тот самый томный взгляд, наколдованный слейдом. Вот всегда знала, что нельзя менять свою природу, до да добра не доведет. Боюсь меня выры я проглотила окончание фразы, увидев, как мне из за колонны сигнализирует дарт. Его немного потрёпанный вид паникой откликнулся в душе. Измыленный, словно за ним совсем недавно гналис создание ада, и растрёпанный, как будто попал в эпицентр стихийного бедствия, эльф показал рукой на выход и нырнул в толпу. Чёрт. Я даже сама не поняла, ругнулась я или констатировала факт. А между тем демон не сводил с меня напряжённого взгляда. Марта Его рука остановилась в сантиметре от моего плеча, да так и зависла в воздухе. Правильно, бравис. Границы-то не теряй. У меня тут операция на волоске висит, судя по помятому виду дарта, а он мне тут душевное равновесие расшатывает. Шумихи вокруг не было, но я прекрасно понимала, что это ещё ничего не значило. Справа за огромной каткой с растением стоял Орлана и смотрел на меня, не отрывая глаз. «Неужели узнала кражи?» Напряжение удавкой сдавило мне горло, а паника на секунду завладела всеми чувствами. Да тут еще демон все таки опустил руку на плечо и прислонил меня к стене. Словно в прострации я взглянула на Брависа, склонившегося надо мной со странным выражением лица. "Или ты и правда меня хочешь?" блеснув серебристыми звездами глаз, спросил он. И знаете, я даже была ему благодарна за эту фразу. Вот правда, чтобы мгновенно вернуть самообладание и совсем не удариться в панику, она мне подошла просто идеально. Аховый я, конечно, агент, но что поделать? Скинув его руку и одарив брависа уничтожающим взглядом из головы до ног, я буквально выплюнула: "Умираю, как хочу. Не видишь, уже лужи у твоих ног стекла". Надеюсь, у меня вышел нужный взгляд, а то с этими томными взорами я не могла ни в чем быть уверена. Ох, и достанется же Слэйду моя горячая благодарность. Плюнула на все приличия, вытолкнула демона из моего личного пространства и решительно пошла в противоположную сторону от Орлана, на ходу улавливая возмущённый ропот женщин. Да она вообще должна спасибо ему сказать, что внимание обратил. Не понимаю, на что там смотреть? И Айтер туда же. Она же толстая, что они в ней нашли? В общем, ничего нового я для себя не услышала. Змеиное шипение сопровождало меня, пока я медленно петляла по залу, пытаясь найти Слейда, а заодно посмотреть, следует ли за мной Орлана. Привести хвост мне совершенно не хотелось, но от перемывания косточек стану только чище. Я давно не принимала близко к сердцу такие выпады. Мама всегда говорила, что короля можно одеть в лохмотье, но он останется королем. А день бродягу в королевскую мантию, он так и останется бродягой. И взрослея, я видела при глазами сотни таких примеров и сделала вывод: какой ты видишь себя, такой тебя и будут видеть другие. И пусть сейчас речи тонкокостных барышень были полны яда, я могла им лишь посочувствовать, бедняжки. Отвлечённая внутренними размышлениями, я чуть не подпрыгнула на месте когда Орлана подхватил меня под локоток. Создатель, я же поперх от страха, могла шлёпнуться, в сердцах воскликнула я. Лицо Орлана было таким заинтригованным, словно он нашёл карту сокровищ и уже предвкушал увлекательные поиски. Да и пусть. Пусть лучше так, чем если бы он буравил меня разъярённым взглядом и обвинял в причастности к краже. А так как ни следа, ни зафраю найти я не смогла, то сделала вывод, что они оставили меня прикрывать тылы. Адское пламя, я тоже хочу свалить отсюда. Многие барышни с удовольствием проделывают этот трюк. Переложив мою руку на свой локоть, Орлана уверенно повёл меня к выходу в сад. Не хотите глотнуть свежего воздуха? Так, так, так. Я бы с удовольствием глотнула, да только не в такой компании. Увидев совсем рядом Брависа, судя по всему, готового в любой момент кинуться нам на перерез, я остановилась и повернулась к своему спутнику. А вы не видели моего дядю?» Орлан кинул предостерегающий взгляд мне за спину, и я еле сдержалась, чтобы не обернуться и не посмотреть. А потом, сосредоточившись на моем лице, мужчина улыбнулся. Я все время забываю, что с вами не работают стандартные схемы. Другая бы не посмела отказать хозяину дома в такой малости. Я уже думала, что он заведет разговор либо о сцене с Брависом, свидетелем, которым он стал, или о вылазке Дарта, но Орлана не переставал меня удивлять. Странный он мужчина, однако. "Но вы же хотите позлить Альтера", вдруг искушающе спросил он, задиристо улыбнувшись. Идеальная осанка, безукоризненный вид, Но меня не покидало ощущение, что он игрок той категории, до которой мне не дотянуться. Слишком опасный, опытный и стирающий в порошок все на своем пути. И у вот такого мы украли. Мурашки волной пробежались по моим рукам, и мне оставалось уповать лишь на удачу. И он думал, что я хочу позлить демона, что вполне было бы нормально, исходя из недавних событий, которые видел Орлана. И може не могло прийти в голову, что я сейчас мечтала оказаться и от него, и отбрависа как можно дальше. И только одна мысль, что мужчина узнает о нашей вылазке, заставляла меня нервно притоптывать ножкой. В сад, да хоть в ад, лишь бы Орлана ничего не заподозрил. Марта, сын вырос перед нами словно из-под земли. Я тебя потерял. Ты помнишь, что еще обещала навестить сегодня свою бабушку? Ах, бабушку, как же? Как же я могла забыть? Слейт отвратно играл и Орлана ни на секунду не поверил ни в какую бабушку, судя по усмешке, искривившей его губы. «Забираешь голубку от стервятников, одна светлая бровь Орлана поднялась и понимающая ухмылка появилась на его лице. Что ж, не смею препятствовать, но ждите в гости. Поцеловав мою руку, Орлана подмигнул мне и оставил наедине с Дялюшкой. "Дядюшка, я ей правда совсем забыла о бабуле". Я с рвением подхватила слейд и потащила к выходу. Наклонилась к нему и еле слышно спросила: "Получилось?" Мы как раз проходили мимо Брависа, и я не удержалась и закатила глаза от его пристального взгляда. "Нет", ответил Слейд. И одновременно с этим Бравис лёгким движением на секунду раскрыл полы пиджака, и я увидел мелькнувшие белым бумаги. Дождавшись, когда я подниму на него взгляд, он победно улыбнулся и отвернулся. Это просто не могли быть одни и те же документы, ведь так? Моя голова была пуста, словно колокол, и его языком билась одна мысль: не может быть. Дарт до сих пор был немного не в себе, хотя про него и в обычном состоянии это можно было сказать с полной уверенностью. Из с в Эльфа, а теперь Эльфа тряхнула магией так, что он до сих пор, по его словам, чувствует печенку у себя во рту, а сердце в интересном месте. Не знаю, кто забрал документы, но этот тип точно знал, что туда сегодня после него обязательно влезут. Зрачки Эльфа почти полностью заполнены собой радужку оттого вид у него был немного пугающий. В свете светильника в кабинете Сафраи даже воистину пугающим. Казалось, что чертовщина сочится из глаз, выдавая истинную природу хозяина. Слыд психовал, листая все книги подряд в поисках ему одному известного текста, а Сафрая отвернула кресло к окну и смотрела на внутренний дворик гостиницы. А мое сознание было до сих пор там, на приеме, смотрящая, как Бравис позволяет мне увидеть бумаги, спрятанные под пиджаком. Он все знает. Ведь тогда в том переулке, когда мы с Дартом так триумфально выбирались из мусорки, он оказался не просто так. Что если он тоже идет под тем же заданием, но тогда мы успели первыми с кольцом. А в этот раз он сделал нас. Кто дает вам задание, Слейт? Почему-то к нему обратиться с вопросом не было проще, чем к хозяйке кабинета я услышала, как и возмущённо скрипнуло кресло, и женщина вскочила с места, зло смотря на меня. Слейт не выпустил книгу из рук, а из-под тёмных бровей его глаза насмешным взглядом окинули мою фигуру. "Не твоё дело", перебила открывшего был рот мужчину Сафрая, практически шипя. "Вы не справились". "Вы бы тоже не справились", пожала плечами, я ничуть не сомневаюсь в том, что это правда. Я на самом деле до сих пор не понимала, как такой демон, как Арлана, допустил кражу. Дарт, а там много ловушек было. Тебя ни одна из них не задела? Я повернулась к эльфу, который растянулся лужей по креслу. Ему было не очень хорошо, судя по всему, и он постоянно морщился. Понятное дело, когда движутся внутренние органы, это неприятно. Тот, кто сплёл магическую ловушку, знает толк в возвращениях ни одной, чётко разделяя слова, сказал Дарт и закрыл глаза. Я же просила тебя не идти, если заподозришь что-нибудь, прошипела Сафрая, вновь выходя из себя. Сколько раз это произошло за вечер, я сбилась со счёта, но уже мечтала дать ей книги по голове, чтобы она наконец утихамирилась. Я и не заподозрил, ответил Эльфа с закрытыми глазами и свёл брови вместе. Эх, целителя бы сюда. И был бы как новенький, но нам нельзя навлекать подозрения. Нет-нет, я не беспокоилась о парочке королевских ищеек. Я беспокоилась о нашей парочке с чертовым эльфом. Не знаю, почему я не сказала о обрависе. Мой язык словно приклеивался к небу, как только я собиралась сказать об этом. А потом я решила, что так будет гораздо лучше. Сначала я сама поговорю с Бананчиком, а уже потом отдам его на съедение. Хотя кого тогда я есть буду, в общем, вопрос остался для меня открытым. Если там не было ловушек, значит, либо тот, кто поспел до нас, все успешно ликвидировал и поставил свою, либо орла наловил на живца. Вот только в таком случае, почему позволил Дарту уйти? Софрая сверкнула на меня глазами, как будто я говорю глупости, а Слейд хмыкнул, выразительно оглядев меня с головы до ног. То, о чём он подумал, отразилось на его лице. А я подумала, что агент из него не к чёрту. Дарт хоть и чёрт внутри, и то с мимикой лучше справляется. Может, он организовал это спонтанно, поняв, что мы в связке. Так у него есть время до утра ворваться с обвинениями в краже к нам. Ну а ты? Слэйт подмигнул, громко захлопнув книгу. Окажешься в его руках. И зачем бы это ему? Сафрает пыталась не шипеть, но у нее это плохо получалось. Она всю дорогу рвала на себе волосы, из чего я сделала вывод, что эти бумаги были нужны ей как рыбе вода. А ты разве не заметила, какое неизгладимое впечатление на него произвела наша Марта? Я не ваша, так и хотелось крикнуть мне, но у меня были проблемы побольше, чем принадлежность к их компашке. Если то, что предполагал Слейт, правда, то я по уши в неприятностях только одно придавало мне надежду. Бравис. Нужные нам документы, предположительно у него. А значит, предположение с можно отправить в мусорку. Вот только опять, словно червячок, меня начало грызть сомнения. А Орлана знает Брависа Альтера? Так как больше источников информации у меня не имелось, я решилась на вопрос. Конечно, фыркнула Софрая. Как ты думаешь, он может не знать своего кузена? И тут я мысленно вынула версию слайда из мусорки, расправила края и искривилась. Чувствую, эта ночь будет долгой.